Глава 51. Осень 2017 года. «Мы все как с катушек слетели», — тихо сказал Алекс. «Под кайфом пьяные и злые вывалили всю свою мерзость на Симона». Он с тоской покачал головой. «Групповой психоз. По-другому я не могу это объяснить». «Что было потом?» — спросила Анна. После того, как Симон кое-как поднялся на ноги, И убежал в лес. Алекс с измученным видом вздохнул. Через несколько минут проливной дождь вернул нас в чувство, и мы сообразили, что наделали. Девчонки стали звать Симона, даже пошли в лес за каменоломней, искали его. А вы с Бруна? спросил Фриберг. Алекс опустил голову. Мы остались у палаток, пытались снова разжечь костер, но не вышло. Потом девчонки вернулись. Симон не отозвался, а искать дальше было слишком темно, дождь лил. Мы решили, что он обошёл каменоломню с другой стороны, спустился к шлагбауму, сел на велосипед и уехал домой в Энглаберго. Думали, утром сходим к нему, извинимся. «А вы не подумали спуститься проверить, на месте велосипед или нет? Или даже поехать за ним?» Снова вступил Фриберг, но Анна не стала его останавливать, у него хорошо получалось. «Велосипед Симона», — записала она в блокнот, не думая, зачем. Алекс выглядел подавленным. «К тому времени мы оба устали, вымокли, как собаки. И нам было стыдно. К тому же никто из нас не в состоянии был сесть за руль, особенно в темноте и в дождь, так что мы пошли спать». Под конец у него сорвался голос. «И ты ничего больше не слышал? Какой-нибудь звук или что кто-нибудь не спит?» Алекс покачал головой. «Нет». Насколько я помню, лило так, что в палатке собственных мыслей не слышно было. Да и все равно я сразу вырубился. Проснулся только утром от криков Марии. Алекс уставился на свои руки, повернул, развел пальцы, словно искал что-то на покрытой мозолями коже. Вдруг дверь распахнулась, и в допросную ворвался Хенри. Лицо белое, глаза потемнели. Йенс молниеносно вскочил и заступил ему путь, заставив Муреля замереть на месте. «Ты что вытворяешь, Анна?» — взревел Морль через плечо Фриберга. Капли слюны полетели Фрибергу в лицо, и на безупречно отглаженную рубашку Фриберг не двинулся с места. Не успела Анна ответить, как Морль крутнулся и схватился на за руку. «Пошли, Александр! Ты ни секунды не обязан здесь оставаться!» Он наставил толстый палец на Анну. «Разговаривать с Александром будешь в присутствии моем и адвоката. Слышала?» Морель потянулся на руку, призывая подняться, но Алекс остался сидеть. Успокойся, папа, сказал он, мягко, почти нежно. Морель, похоже, не слышал сына. Он все тянул и тянул его за руку, сыпь на подбородке полыхала красным. Идем же, тебе и рта не надо раскрывать. Ты не обязан, она. Он махнул на Анну, не глядя на нее. Алекс не шелохнулся. Он лишь грустно покачал головой. «Я носил это в себе почти тридцать лет, и теперь хочу выговориться. Хочу понести ответственность за то, что я сделал, за то, что мы сделали с Симоном». Морель отпустил руку сына. «Александр, не надо!» Он уже просил. «Зачем ты вредишь себе? Я не могу позволить, чтобы ты себя навредил». Алекс встал и ласково погладил отца по плечу. «Это моя жизнь, папа. Моя ответственность». Он повернулся к Анне. «Мы предали нашего друга». В глазах была такая глубокая печаль, что Анне стало жалеть его. «Мы оскорбили его и прогнали в лес. Из-за нас он бродил под дождем и в темноте, совсем один, избитый и униженный». Алекс судорожно вздохнул, взглянул на отца. Хенри был бледен, руки безвольно повисли. «Все это наша вина», – тихо сказал Алекс и отцу, и Анне. Слезы потекли по его щекам. «Моя? Бруно, Мария и Карины. В смерти Симона виноваты мы. Нам давно пора это признать». Алекс и Хенри остались в допросной. Анна с Фрибергом вернулись в кабинет, чтобы обсудить услышанное. Дамы из приемной и трое полицейских шептали, сбившись в кучку, но при появлении Анны и Фриберга замолчали. «Как думаешь, кто позвонил Хенри?» Спросила Анна, когда они поднимались по лестнице. «Какая разница?» Фриберг пожал плечами. «Может, и никакой». Анна была рада, что Фриберг вернулся в ее угол ринга. «Что дальше?» Начал Фриберг, едва закрыв за собой дверь. «Насколько я могу судить, Алекс Морель признался, что он и другие избили Симона Ведье, но не более того. Думаешь, он врет, Признаться в мелком преступлении, чтобы отмазаться от более тяжкого?» Анна немного помолчала, она уже успела прикинуть, насколько такое вероятно. Подозреваемые нередко так делали, но Анна не увидела у Алекса обычных признаков лжи. «Нет», — сказала она, — «я думаю, что Александр говорит правду, а ты?» «Я тоже», — кивнул Фриберг. «И тогда эти четверо виновны в избиении, возможно, повлекшем за собой смерть другого человека, так?» Настал черед Анны кивнуть. «Я сейчас не помню, что там со сроками давности, но, по-моему, 27 лет. Это все же слишком много, чтобы предъявлять обвинения». Фриберг вопросительно поднял бровь. «Пять лет. Десять, если речь идет о тяжком преступлении. В любом случае, мы опоздали на 17 лет. Сосредоточимся на Рюландере». Фриберг сморщился. «Тут хотя бы мотив ясен. Вопрос в том, как Рюландер прознала случившимся». «Думаешь, они с Таней вернулись и что-то видели?» Анна пожала плечами. «Может быть. Хотя я думаю, что Рюландер ни черта не знал». «Не знал?» Анна достала письмо Элисабет Ведье и подождала, пока Фриберг спокойно прочитает его. «Я по-всякому прикидывала», сказала она, когда он закончил. Мне кажется, Рюландер, получив это письмо, увидел возможность провернуть аферу. Он предположил, что на каменоломне произошло что-то такое, за что один или несколько человек из четверки готовы заплатить, лишь бы он молчал. Он разослал им шантажистское письмо, а потом отправился в парк на праздник. Фриберг кивнул, не спрашивая, почему она показала ему письмо только сейчас. И он, похоже, угадал правильно. Кто-то очень не хотел, чтобы о случившемся стало известно, но платить за молчание не был готов. И вот Рюландер падает с кручей и погибает, Благодаря признанию Алекса Мореля мы знаем, почему остается узнать, чьих рук это дело. Анна с одобрительным видом отогнула большой палец. У Алекса Мореля алиби. К тому же он рассказал, что произошло на каминолумне. Считая дальше, она отогнула указательный и средний палец. Мария и Бруно обеспечили алиби друг другу. Еще мы знаем, что у них с Алексом крупный строительный проект с довольно скудным финансированием. Она отогнула безымянный палец. Каябьянка говорит, что была на концерте, но мы еще не проверили ее алиби. Теоретически она, если обстоятельства смерти Симона станут достоянием гласности, потеряет больше всех. 19-летний юноша, которого затравили до смерти его же приятели, это катастрофа для ее бренда. К тому же одна подозрительная смерть у нее в прошлом уже имеется. Она замолчала, наморщив лоб и отогнула мизинец. И у нас есть пятый вариант. О Рюландере позаботился кто-то еще, Кто-то, кто на все готов, лишь бы скрыть, как погиб Симон Видье. «И кто это может быть?» Анна не успела ответить. Зазвонил телефон, на экране высветился номер коммутатора «Мальмё». Анна поняла, кто это еще до того, как услышала скрипучий голос полицей «Мне только что звонил Хенри Моррель, и, судя по тому, насколько он взвинчен, звонил он не только мне». Голос полицеймейстера был скорее усталым, чем злым. «Будьте любезны, объясните мне, каким образом вы, выполняя мой приказ помириться с Хенри Моррелем, выгнали Мореля из участка, в котором он прослужил больше тридцати лет. Да еще и арестовали его сына». «Александера не арестовали, его вызвали на допрос». Полицеймейстер вздохнул. «Друзья Мореля, будут звонить мне весь остаток дня, а вы Анна». «Сводите на нет возможность защитить вас». Анна вдохнула поглубже, изложила начальнику признание Александера и объяснила, как оно связано с гибелью Рю Ландера. Полицеймейстер слушал, не перебивая. «Рассказ, несомненно, интересный, и мотив убийства определенно имеется», признал он, когда Анна договорила. «Я вижу только одну проблему». «И какую?» Зря она спросила. «Ответ и так понятен». «Я внимательно прочитал материалы дела и не увидел ясных доказательств того, что Рюландер действительно был убит. Неясности есть, но его смерть могла оказаться и самоубийством, и результатом несчастного случая». Анна услышала, как он, размышляя, барабанит пальцами по столу. «Учитывая рассказ Мореля младшего даю вам добро продолжать. В понедельник вызывайте на допрос трех остальных». «Мы должны вызвать их сейчас», сказала Анна, прежде чем Хенри успеет обзвонить остальных и рассказать, что Алекс признался. «Надо воспользоваться форой, застать их врасплох». «На вашем месте?» «Я бы поосторожнее высказывал подобные мысли о Хенри Морли. Он и так намекает, что вы затеяли вендетту. Подобное обвинение ему только на руку. Я не вижу в этом деле ничего спешного». Или такого, из-за чего стоит тратить скутные средства из полицейского бюджета на работу в выходные дни, и уж точно не стоит подбрасывать дров в уже пылающий огонь и вторгаться в субботний уют трех почтенных граждан. Полицеймейстер несколько секунд молчал, продолжил он уже не так резко: Вы хороший следователь, Анна, и я не исключаю, что вы что-то раскопали, но статья в газете вам навредила, и лишние неприятности не нужны ни вам, ни расследованию. Он глубоко вздохнул. «Выпускайте Александера как можно скорее и готовьтесь к понедельнику со всем чанием. А я попробую еще пару дней удерживать союзников Хенри на расстоянии. И, Анна, желаю удачи!»